Индивидуальный комплект оборудования для полного погружения в виртуальную реальность имел среди геймеров жаргонное название гроб. Ничего удивительного к слову. Более всего он напоминал саркофаг какого-нибудь фараона, с поправкой, разумеется, на техногенно угловатый дизайн и материалы. Высокопрочный пластик мало уступал по прочности камню и был при этом раз в 10 легче. А ещё это была чертовски дорогая штука. Обычные игроки пользовались куда более дешёвыми версиями, как имеющимися в многочисленных фирменных салонах, так и домашними. Что поделать, на этой игре, точнее, благодаря получаемым с неё дивидендам, фирма-создатель неплохо так поднялась. А учитывая, что её владельцы были людьми без комплексов и после войны тесно сотрудничали с победителями, обрушившиеся на многих европейских дельцов проблемы её не коснулись. Скорее наоборот. На гражданском рынке технологии владела она одна. Собственно, военные всех стран покупали у нее лицензии, а «Монополия» — это всегда здорово. И неудивительно, что те, кто был раньше одним из многих, но догадался вовремя подсуетиться, вложившись в новые разработки, быстро выросли в настоящего монстрика от хай-тека. Однако персонально для Красина было куплено это чудо техники. Обычные агрегаты теоретически не имели каких-либо ограничений, но в это «но» все и упиралось. Человеку надо есть, пить, спать... И простите гадить. Соответственно, хочешь ты или нет, а игру придётся прерывать хотя бы ненадолго. Гроб же обеспечивал заметно большую автономность. Внутривенное питание, отвод выделений, система омовения, массажа и даже имитация сна со всеми его альфа, бета и прочими ритмами. Словом, в нём можно было спокойно лежать не менее месяца. Собственно, можно и больше, но есть такая штука техника безопасности, пренебрегать которой не стоит. Фёдор обошёл себе чудо техники по кругу, внимательно осмотрел и даже попинал его ногой, будто покрышку старого авто. Пластик ожидаемо отозвался барабанным гулом. Прочность прочностью, но физику ещё никто не отменял. Так что вид дорогой, а по сути всё равно погремушка. И неудивительно. Всё же, пуская элитный, но ширпотреб, а его производители всегда старались максимально удешевить Откровенно говоря, можно было бы заказать и более прецизионную модель. Но зачем? И это из-за глаза. Да и надо же соответствовать легенде. А она не отличалась оригинальностью, зато вряд ли могла прийти в голову стороннему человеку. Это само по себе маскировало процесс внедрения. Учитывая, что обеспечение лежало на заказчике, Фёдор не возражал. На самом-то деле, всё гениальное просто. Карасьн только что примерил личину чуточку разбогатевшего человека. Главное внезапно разбогатевшего, у лотерею сорвавшего куш и сейчас малость обалдевающего от чельных денег случается, хотя и редко, привлекает внимание, вызывает чёрную зависть, а зря, подавляющее большинство таких везунчиков спускают выигрыш моментально. Если даже и встречаются исключения, то шифруются они столь тщательно, что официальной науке неизвестны. Ассоциация же со шпионом в этом случае не возникает, что, в общем-то и требовалось. Возникал, правда, интересный вопрос: как Баскаков всё это обеспечил? То, что денег у него хоть попой кушай, ясно было изначально. Однако, чтобы провернуть такую аферу, требовались немалые связи. Однако спрашивать не было смысла, и Красин не стал забивать голову. Всё равно, не признается. Итак, внезапно разбогатевший человек среднего ума и средних же способностей, решивший попробовать добрать от жизни то, чего не имел ранее, Шикарный автомобиль само собой. Дом тоже, что характерно в загородном коттеджном посёлке, утыкан он по периметру камерами, собственной охраной. Это, конечно, произведёт впечатление, разве что на провинциальную шпану, однако психологически весьма ободряет. Самому Красену пришлось бы на такую красоту копить половину жизни. Однако для Боскакова всё это проходило по разряду представительских расходов. И тот факт, что все было вполне официально записано на Красина с твердым обещанием в случае успеха оставить как приятное дополнение к гонорару, воодушевляло. Программа «Минимум» выполнена. Водку человек пьет в меру, наркотиками увлекаться не желает. Да и кто ж даст. После окончания войны законы в их отношении даже не жесткие, жестокие и вопреки устоявшейся русской традиции вполне работают. Красивые женщины, само собой. Но охота чего-то новенького. И вот, по совету знакомых, горизончик решает попробовать себя в полном погружении, для чего покупает соответствующую аппаратуру. Почему бы и нет? Технику он берёт хорошую, соответствующую его нынешнему статусу, но не запредельную. Опять же, это его первая проба, ибо мир геймеров, рубившихся конкретно в эту игру, хоть и велик, однако далеко не всеобъемлющ. Узкая, хотя и внушительная ниша. Да и откровенно говоря, Средств у него по легенде много, но не настолько, чтобы не считать деньги вообще. Нет, если бы он решил взять дорого-богато, это никого не удивило бы. Но подумаешь, снесло человеку крышу от шэльных денег. Однако штучное оборудование по индивидуальному заказу делают не одну неделю, а то и месяц. Ждать нет ни смысла, ни желания. Так что стандартный гроб и, в принципе, всё. И вот он, красавчик, стоит посреди комнаты. «Вот только залезать внутрь почему-то категорически неохота. Но придется. Слово дано, заключен договор, получен аванс. Попала собака в колесо, ищи, но бежи. Хорошо еще, совсем уж в одиночку не останешься». Будто в унисон его мыслям негромко лязгнула входная дверь. И буквально через минуту знакомые шаги возвестили о том, что группа поддержки прибыла. Единая, в двух лицах. Еще бы знать, с какого перепугу они так задержались. Извини, Рамштайн, в пробку попали. На дорогах просто жесть, что творится. Фёдор понимающе кивнул. Действительно, вот уже 3 дня шёл снег. Ночью примораживало, днём таяло, на дорогах каша. Сейчас подобное могло произойти в любой момент. Погода по всему миру сошла с ума, и поделать тут ничего не получалось. Не так много времени прошло после шестидневной мировой, когда несчастные 2 десятков взрывов, причём в подавляющем большинстве по другую сторону земного шара. кардинально изменили течение воздушных потоков. А укается до сих пор, а солдаты оккупационной группы, базировавшиеся на территории бывших Соединённых Штатов, в первые годы от перепадов температуры буквально вешались. Синоптики клялись и божились, что погода скоро придёт в норму, и вроде бы она действительно утрясалась, но когда наступит полное восстановление довоенной картины и наступит ли оно вообще, сказать не мог никто. Могли бы и пешком, всё же у нас тут не Москва. Дойти куда угодно можно. Я предлагал, но дама побоялась ножки промочить. Варламов стянул с плеч куртку, деловито осмотрелся, подошёл к стоящей в углу вешалке и аккуратно разместив на ней тяжёлую, пахнущую мокрой кожей одежду, хмыкнул. Опять решил, что не по фэншую стоит. Красин пожал плечами. Действительно, вешалка категорически не вписывалась в интерьер вообще, и его представления о прекрасном в частности. Вот и двигал он её из угла в угол. Стоило бы, наверное, выбросить ее вообще, но в вешалку был вмонтирован целый комплекс оборудования. Какого именно, Баскаков не сказал, а Красин не интересовался. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну что, ребята, вы готовы? Ну вот и третье действующее лицо в их компании. Напарница Варламова в подстраховке, точнее, дежурстве возле гроба. Натуральная блондинка, ноги от ушей. Да-да, та самая, что приносила им кофе во время первой встречи с Баскаковым. Голубоглазая красавица 25 лет от роду, с не привлекающим внимание именем Света. Ха. Когда Боскаков сказал, что она поможет Варламову охранять товарища, оба лишь хмыкнули в унисон. И тогда заказчик предложил испытать её профессиональные качества, так сказать, не отходя от кассы. Им тогда показалось это смешным. Варламов хоть и давненько не тренировался всерьёз, но всё же воевал не в строй бати. Морская пехота это вам не комару кусил. и службу закончил старлеем. Если бы не ранение, так бы и продолжал служить, и наверняка уже ходил бы в немалых чинах. И с рукопашным боем знаком Варламов был не понаслышке. Но когда подошвы его ботинок едва не черкнули по потолку, а сам он с чувством приложился спиной, а персональный стол Баскакова, разметав при этом во все стороны какие-то бумаги, улыбка с лица как-то моментально исчезла. Зато озабоченность, наоборот, примерзла. Кто бы ни готовил свету, К задаче он отнёсся максимально серьёзно, и встретиться с девушкой на узкой тропинке было бы несколько опрометчиво. Как бы то ни было, Света оказалась вполне компанейской барышней, в меру корректной и при этом весьма острой на язычок. О своём прошлом она предпочитала не распространяться, но вопросы отшучивалась так, что не возникало желания их повторить. Оставалось лишь пожать плечами и принять её такой, какая есть. тем более отделаться возможным не представлялось в любом случае. Желание заказчика, чтоб его. Как герой, ты уже собрался? Вместо приветствия улыбнулась она во все 32 белоснежных зуба. Вот так, джинсы, блеска на голове берет, стильные очки с простыми стёклами, всё по последней моде. И не зная, что скрывается под милым личиком, так легко пропустить удар. Я в тебя верю, верит она. Нет бы хоть Ричугу об эпическом героизме толкнуть, что ли? А тот, кто собирается делать смертельно опасную глупость априори, либо дурак, либо герой. Первый Диферамбы в свою честь не поймёт, а второму они не требуются. И к какой из категорий ты относишь меня? Догадайся с трёх раз. Всё, давай, давай, погнали. Время деньги, а их всегда мало. Влады босс, твои деньги, ты командуешь. Не мои, начало было света. Однако Красенына её уже не слушал. В одно движение он сбросил тонкий свитер, через голову стянул футболку и обернулся. Может, выйдешь или хотя бы отвернёшься? А, б я тоже витамин. Ну, или смотри, я могу и при тебе. Девушка вспыхнула. А не такая уж она, хе-хе, непробиваемая. И быстро отвернулась, но от наблюдательного Красенына не укрылась. С каким интересом она стрельнула глазами в его сторону. Ню-ню, молодая это ещё Раздевшись догола, Фёдор залез в гроб, почувствовал, как тело обнимает тёплый, приятный на ощупь, чем-то похожий на губчатую резину материал. Что уж это было и каким образом обеспечивало единение человека и компьютера, интересовало его в последнюю очередь. Главное работает, приподнял голову, скомандовал. Всё, закрывайте. Это можно было сделать и самому, прямо отсюда. Можно, однако зачем? Взялись обеспечивать Пускай крутится. Крышка плавно опустилась, с едва слышным чавканьем села в пас. Наступила темнота. Однако мгновение спустя вспыхнул экран. Только вот разобрать, что на нём было, Красен не успел. Короткий всплеск ослепительно белого света, и новый испечённый кибершпион провалился в темноту. Вокруг был лес или парк. Фёдор присмотрелся внимательнее. Пожалуй, всё же парк. Очень уж ровными, как по линеечке, рядами выстроились деревья. Симпатичные березки-осинки с вкраплением елочек. Пахло чуть прелой хвоей. Горьковато-терпкий запах листвы перемешивался с луговым разнотравием. Однако, вслух прокомментировал Красин, действительно, с непривычки полное погружение впечатляло. Ощущение, будто и на самом деле в парке. Федор нагнулся, зацепил кончиками пальцев горсть земли, растер. Да что там, почва как почва. По виду классическая подзолистая с добавкой торфа. И песок, естественно, вон поблёскивает в лучах солнца. Немного подумав, Красин подошёл к ближайшему дереву, постучал костяшками пальцев по стволу. Звук самый обычный. Кора на ощупь радует шероховатостью, даже смола прилипает к коже. Ударил сильнее. И болевые ощущения привычные. Вот до чего техника дошла. Ах да, Надо бы на себя посмотреть, что ли. Перед глазами будто колыхнулась марева, и в воздухе материализовалось зеркало. Самое обычное зеркало, отблескивающее солнечными зайчиками, утилитарно простое. Разве что в воздухе зависшее, не касаясь земли. В его глубине отражался вполне привычный Фёдору образ. Рост средний, телосложение среднее, одежда не то чтобы затропезная, но тоже без изысков: джинсы, кроссовки, Клетчатая рубаха и лёгкая куртка-ветровка. Как раз по погоде. Лицо к слову тоже изменений не претерпело. Ничем особо не примечательное, разве что небольшой шрам над левой бровью. Память о той войне. А так волосы короткие, тёмные, глаза серовато-голубые, лёгкая небритость ещё не дошедшая до стадии неряшливости. В общем, каким лёг в гроб, таким и встал, разве что одежда добавилась. И, кстати, в карманах кое-что есть, если конкретно Игровой аналог, внесённый перед нырком в виртуальный мир суммы. Что же, неплохо. Изображение мигнуло и погасло. Зеркало стояло, а изображения не было. Потом из глубины его проступило женское лицо, настолько приятно усреднённое, что без слов было ясно, не списано с натуры, а сформировано компьютером. И сразу раздались слова: "Приветствуем вас, новичок. Рады видеть в нашей игре. Надеемся, вам понравится предложенный вам мир". Прослушайте краткий инструктаж прежде, чем идти дальше. В случае необходимости вы можете задавать любые интересующие вас вопросы. Итак, вы находитесь в парке новичков, куда прибывают все, кто зашёл в игру в первый раз. Инструктаж занял примерно час, и к рассвету по его окончании чувствовал себя немного перегруженным информацией. Зато кое-что встало на свои места. К примеру, причина, по которой так легко спалились его предшественники. Может и не все, но некоторые точно. Крутые хакеры, ага, взломали чужие аккаунты. А игра, она не просто так. Её искусственный интеллект контролирует. Несоответье же поведения того, кто имеет статус, но ведёт себя как новичок, вычисляется на раз. Вот и отсёг. Правда, технически он должен был их просто вышибить, а получился несколько иной вариант, но это уже детали. Индюки с раздутым самомнением, иначе и не скажешь. Тут надо тихонечко на кошачьих лапках Они попёрли на храпом. Вот и получили. Ну что же, там, где влетели профессионалы, оказался любитель. Возможно, у него шансов будет поболее. Что ж, двинули. Парк закончился внезапно, как обрубленный топором. Нет, вроде бы всё было чинно-пристойно, даже ограда присутствовала из витых железных прутьев, зараза красивая. И всё равно ощущалось нечто инородное. Фёдору пришлось минуту глядеть на неё, чтобы сообразить, в чём загвоздка. А ведь просто всё на самом-то деле. Настоящий парк всегда стремится вылезти за чётко очерченные рамки. И стоящие у ограды деревья нависают кронами над близлежащими улицами. Здесь же действительно как обрезано. Вот, очерчена граница и всё. Зашагивать за неё? Не-не. Недоработка или так задумано? Спрочим плевать. А рядом с парком выселись дома. Именно что выселись гигантские колонны из стекла и металла самых разных, порой весьма причудливых форм, порамляющие высотой как реальные небоскрёбы, так и принципы сопромата. Интересно, можно ли такие построить в реальности? Сомнения закрадывались более чем серьёзные, но выглядело ой как здорово. Спланировано всё было тоже неплохо. Так бывает в городах, изначально создаваемых на пустом месте, когда выдумка причудливые изогнутые улочки и уютные Но абсолютно нефункциональные переулки оказываются невостребованными. Их с успехом заменяет чётко размещенная сетка, квадратно-гнездовая планировка. Скушная, но удобная. Здесь именно так и было. Улицы широкие и на удивление малолюдные. Хотя чему удивляться? В виртуальном городе жителей на самом-то деле не так уж много. Точнее, играют порядка 300 миллионов человек, но постоянно здесь находится не более 0,5% юзеров. Остальные так, от случая к случаю. На огромном пространстве это число попросту растворяется. Однако же и совсем пустыми улицы не назовёшь. Есть люди, есть и машины проносятся, все столь шикарные. Небось, те, кто в реальной жизни не могут себе такое позволить, здесь уизвлённое самолюбие чешут. Что же, почему бы и нет? Всяк по-своему с ума сходит, и не стоит ему в том мешать. Кстати, некоторые машины выглядели футуристичнее некуда. И Красин, даже не будучи великим знатоком, мог с уверенностью сказать, не было таких в реальности. Разве что в виде, ну, очень авангардных прототипов. Однако же, вон та, пролетевшая в полуметре над асфальтом, уж точно не могла существовать в реальности. Слишком ее полет ухитряется противоречить известным законам физики. Асфальт, кстати, выглядит куда реальнее машин. Даже трещинки имеются. Хотя, конечно, будь на русских дорогах что-то подобное, их создатели и в задницу бы целовали. А так все здорово прорисовано. Даже скомканная бумажка, выброшенная каким-то придурком, не растворилась в воздухе, а покатилась, активно подгоняемая злыми порывами ветра. Занятый новыми впечатлениями, Красин настолько увлекся, что абсолютно перестал контролировать окружающее пространство. Непозволительная оплошность. К реальности его вернул чей-то веселый, но в то же время неприятный голос. «О, нулевичок!» какими судьбами? Фёдор неторопливо развернулся. Неторопливо? Это потому, что слишком резкие движения запросто выдают нервозность и автоматически роняют твой статус в глазах возможных недоброжелателей. Ну что же, картина вполне ожидаемая. Шесть рож в меру наглых, одетых, кто вызывающе ярко, а кто с претензией на брутальность. Натуральные гопники из неблагополучного района, что в реальности, что в виртуале такие типы одинаковы. Вот разве что есть один маленький нюанс. Там в жизни гопник – это гопник. Здесь же в два счета может получиться так, что в реальности эти мальчики с окраины – благополучные маменькины сынки, ботаники с лишним весом и в конец охреневшие малолетки. Там, в реальном мире, они боятся пройти вечером по улице и уж тем более не завернут в темный переулок. Без мамы папы ведь и по морде запросто можно получить. Зато в виртуале они крутые. Во всяком случае, так им кажется. Впрочем, реальный шпанёнок может остаться шпанёй и здесь, только вряд ли. Виртуальный мир это в первую очередь возможность стать тем, кем в реальном быть не светит. Поэтому хулиганьё здесь чаще всего отыгрывает учёных, спортсменов, бизнесменов, как умеет, так и отыгрывает. Не всегда удачно, но всё же. Ну-ка, посмотрим. Вот чем хорош виртуальный мир так это возможностью сразу получить интересующую тебя информацию. пусть даже и не полностью, и не всегда, однако данный случай к закрытым явно не относится. Раз, и вот они все перед тобой, голубчики. Уровень. Мдя. Судя по всему, в этом городе они так и давно. Во всяком случае, характеристики на крутые не тянут. Красин не считал себя великим знатоком, но прежде чем лезть сюда, пообщаться с игроками успел. Жаль только показаны лишь те характеристики, которые эти мальчики заработали в виртуале, а не имеющиеся в жизни. Итак, уровень силы у пятерых третий, у одного четвёртый. Негусто. Ловкость тоже третий, а у одного второй. Тут всё ясно. Кто-то решил гармонично раскручиваться, а кто-то в начале прокачал силу в ущерб ловкости. Скорость у всех второй. Интеллект? М да. С этим у мальчиков совсем кисло. Видать, считают, что своего довольна. Идиоты. Ладно, поиграем. Слушаю вас внимательно, дети. Смотри-ка, а он борзый. Ну что, дядя, выворачивай карманы, что ли? Вы, мальчики и девочки, на моём пути лучше не становитесь. Честное слово, не стоит оно того. Чего? Ах ты урод, не хочешь по-хорошему, сейчас получишь. Все шестеро начали плавно, явно демонстрируя не раз отработанный на практике манёвр. обходить Красина с двух сторон. Примитивная тактика шавак, но оттого не менее действенная. Но сейчас мы их удивим. Менее всего ж она ожидала, что жертва, едва едва попавшая в уже освоенный ими вроде бы мир, атакует первой. Шаг вперёд, прямой в челесть, разворот, перехват летящего навстречу кулака, уклониться, довернуться, вырывая руку из сустава, приложить третьего, не успевшего развернуться, ногой в затылок. Не стоять, двигаться. Откуда-то сбоку прилетает вскользь по лицу. Ответить и открытой ладонью под челюсть заставляет тело противника буквально перевернуться в воздухе и грохнуться спиной на асфальт. Ногой, почти не глядя, хруст сломанной кости, вопль. Да-да, болевые ощущения, как в жизни. Последний из шпанят, выудив откуда-то нож, отчаянно и неумело крестит воздух перед собой. На! От мощного пинка в грудь он летит назад, катится по асфальту и замирает. В общем-то и всё. Вот так, мальчики. Эта игра весьма своеобразна. Почему ей так заинтересовались военные? Да потому что навыки из неё усваиваются и могут использоваться в реальности. Мальчики в это верят, но не понимают, что при этом наработанное здесь должно быть завязано на кондиции тела. Если ты рыхлый слабак, то рефлексы, заточенные под качка, бесполезны. Поэтому они вряд ли смогут ими воспользоваться. А вот в Аяке на основе этой же технологии создающие тренажёры вполне Но есть ещё один нюанс. Как навыки из виртуальной реальности можно перенести в жизнь, так и возможности, которыми ты обладаешь в материальном мире, никуда не деваются здесь. А навыки, которые имел Красен, никуда не исчезли. Пускай его форма ныне далека от идеала, это всё равно больше, чем у хамовитых мальчишек. Что, собственно, только что и подтвердилось. А пока было интересно наблюдать за результатом. Ни одному из пострадавших не было нанесено летальных повреждений, иначе их сразу выбило бы из игры. Сейчас их жизненные показатели неспешно восстанавливались. Полежат минут 15-20, в себя придут. Но вот что интересно, жизненные показатели восстанавливались, а уровни падали. Не так стремительно, правда, но всё же. Вот у самого здорового упал уровень силы. Вначале на единичку Потом ещё на одну. И вот он уже сидит, злобно глядя на победителя, но дёргаться не рискует. Что ж, похвально. Вот пришёл в себя его товарищ. Он пострадал не так сильно, уронил на единицу ловкость. Третий зашевелился. Искрасенам тоже происходили изменения, точнее, прошли в какие-то секунды. Затянулась садина на скуле. Вполне, кстати, чувствительная, даже кровоточащая. Зато в углу глаза появилось меню. Самое обычное, как в любой уважающей себя компьютерной программе. Наипростейшее без изысков предлагающее распределить заработанные в драки очки. Оригинально, вот так. Значит, идёт здесь прокачка. Фёдор раздвинул меню пошире, точнее, захотел этого, а программа осуществила процесс уже без его участия. Посмотрел список ценник, весело, ничего не скажешь. Понятно, из-за чего эти орлы не прокачивали интеллект. Всех заработанных очков едва хватило бы, чтобы поднять его на единицу. А силу аж на тройку, и еще осталось бы. Ловкость тоже три, но в притирку. Скорость тоже. А вот способности к техническому мышлению на единицу с небольшим запасом. В точности, как и выносливость. Интересная шкала, интересная, ничего не скажешь. И что, спрашивается, развивать? А, черт с ним. Тело это надо прокачивать в любом случае». Так что пойдём в точности путём битых фраеров. Сила на все. Рубаха сразу же стала чуть тесней. Виртуальных мышц добавилось. Интересно, значит, внешность меняется в соответствии с уровнем. Надо будет запомнить. Осталось чуток очков. Даже не чуток. Очень здорово. Сколько там надо ещё? Совсем немного. Ну, подзаработаем. Ребята ещё не акклимались до конца. Но если каждому дать по морде, то как раз набежало, чтобы поднять силу еще на бал. Кстати, легче набегало. Удары-то получались теперь мощнее. Не намного, но все же. Пожалуй, можно потрошить такие вот шайки. Вряд ли это одна единственная. Наверняка многие зарабатывают на новичках. Чтобы приподнять начальные уровни, пожалуй, должно хватить. Кстати, опыт можно купить и за деньги. Есть здесь такой сервис. Но очень дорого. Хвала капитализму. Даже здесь в игре состоятельные люди... имеют возможности большие, чем простые смертные. Правда, по-настоящему богатые люди сюда не лезут. У них жизнь и без того интересная. Всё, стоп, отставить философствования. Ну что, пираты сухопутные, ещё хотите? Нет? Тогда валите отсюда. Ещё раз увижу, зарую. Брысь. Надо же, какие понятливые мальчики попались. Несмотря на хреновое самочувствие, рванули со всех ног. Правда, матегнувшись с безопасного расстояния и пообещав, что вернётся, и вот тогда, что именно тогда, правда не уточнили. Ну и пёс с ними, с уродами. Кстати, а ножичек-то забыли. Очень интересно. Кроме одежды и денег с собой ничего не пронесёшь. Точнее, и их не пронесёшь, они костнуются самой игрой. Всё остальное или покупаешь, или забираешь в качестве трофеев, как сейчас, например. Красяна смотрел оружие. Интересная штука. «Самая настоящая испанская наваха. И сталь хорошая». Красин усмехнулся. «Это он удачно зашел». «Ну все, можно заканчивать. Впечатлений на сегодня довольно. Планировалась-то разведка не более того. А по результату вышла разведка боем. Так что все, пора сваливать». «Удачная придумка разработчиков, кстати. Во время драки или какой-либо другой акции не сбежишь. Закончил дело, вали на все четыре стороны». А бой изволят работать до конца. И если тебя покалечат или убьют, ощути все сопутствующие болевые ощущения. А то была бы толпа умников, которые сваливали бы один раз, получив по лицу. Нет. Сбежать-то ты можешь, но реалистично ножками. С усмешкой представив себе, как это забавно, наверное, смотрится, прямо посреди улицы человек растворяется в воздухе. Красен вызвал меню и в точности по инструкции осуществил выход. Ничего не изменилось. Ещё попытка. Что за чёрт? Иконка с пояснением в углу. Развернуть. Миссия не закончена. Что за гопники выскочили словно бы ниоткуда. Однако на сей раз они притащили за собой ещё одно действующее лицо. Весьма устрашающе выглядящее, на голову выше Красена, в полтора раза шире в плечах. Информация. Опа. Сила 20-й уровень. Ловкость. А вот с этим чуть полегче. Всего-то восьмой. Скорость не велика, равна как и выносливость. Сбежать, что ли? Да нет, не получится. После прошлой-то драки усталость чувствуется. Дурак, выносливость надо было прокачивать. "Этот, что ли?" меланхолично прогудел здоровяк. "Эй ты, козёл!" отказла слышу. Новаха звонко щёлкнула, раскрываясь. "А так слабо. Говорят, на слабо ловят дураков и фрейёров". Конкретно у этого интеллект был не прокачан, а своего, видимо, было не то, чтобы много. Гулко хохотнув, он извлёк из притороченных к бедру ножен кисак размерами под стать габаритам тела. Жестом приказал остальным не вмешиваться и шагнул вперёд. На том бой, собственно, можно было считать законченным. Навык ножевого боя у противника имелся четвёртого уровня. Если парня не учили владеть оружием в реальности, то вряд ли это серьёзно. Так, попугать обывателя набор относительно несложных приёмов без выдумки, без связи с прочими умениями, большего безсерьёзных, впускай даже виртуальных тренировок не достигнуть. Но исходя из собственного опыта, а также прочитанной перед наращиванием умений инструкции, Щёдор рассудил примерно так и угадал. Широкий, более рассчитанный на силу взмах, в основном чтобы попугать, увидеть страх на лице жертвы. Менее всего этот громила ожидал, что его самого атакуют. Он быстрее, но скорость здесь не главное, больше решает техника. Ну и ещё кое-что. Режущий удар по запястью в ополь боли и удивления. Рефлекторное движение. Отдёрнуть раненную конечность это в крови у человека. Но при этом разорвать дистанцию противник не успевает. нырок в низ и вправо, снова режущий удар, теперь под колено, ещё один колющий, ещё. Красен отскочил назад, эффектно крутанул своё оружие. Перед ним корчился на земле тот, кто еще недавно считался крутым и грозным противником. Остальные смотрели испуганно, медленно отступали, а когда увидели, что на них обратили внимание, развернулись и кинулись на утек. Что ж, тоже неплохой вариант. В принципе, на том можно было и заканчивать. Иконка прекратила мигать, окно выхода активировалось, баллы поднакопились. Но с ситуацией можно было стрясти еще кое-что. Федор подошел к раненому. подобрал лежащее на земле оружие. Ну надо же, игрушка покруче, чем у него. Ножа ха способна за удар нанести урон в 3 единицы. Это же 7 и на большей дистанции. Ну да, большая длина лезвия, всё логично. Подкинув его на руке, Красен поинтересовался. Итак, мальчик, чем ты выкупишь свою никчёмную жизнь? Нож не предлагать, он уже у меня. Здоровяк испуганно глядел на него. А потом из глаз покатились слёзы. Дяденька, отпустите. Голос на сей раз звучал настолько пискляво, что Красену стало по-настоящему смешно. В виртуальном мире это здоровенный жолоб неопределённой внешности, а что в реальном? Тебе сколько лет, парень? 12. Идиотизм. Действительный идиотизм. Берётся малолетка с домашним воспитанием, которого регулярно поколачивают сверстники, сажается в виртуальный мир где возможности теоретически почти безграничны что он делает в первую очередь правильно качается благо здесь для этого не требуется больших затрат времени и усилий и что с ним делать теперь спрашивается дяденька у меня в кармане возьмите только не убивайте ага не убивайте понимает щенок что это не больно а очень больно чем он там откупиться хочет гм ну будем считать откупился выкуп и впрям был неплохим пистолет, навороченный, судя по дизайну, а реально, чёрт его знает, но всё равно неплохо. Так можно целым арсеналом обзавестись. Надо будет уточнить, где можно приобрести виртуальное хранилище. Что-то во время инструктажа говорили про подобное. И заодно узнать, можно ли несовершеннолетним приобретать здесь оружие такого класса. Хотя чего уж там, разумеется, можно. Это же виртуальный мир. И всё равно надо будет при случае Талмут прочитать. Но это всё потом, когда время будет. А пока брысь отсюда, и чтоб я тебя не видел больше. Пацаны исчез как по волшебству. И лишь спустя несколько секунд Красен понял, что он сбежал в реальность. Всё правильно. Парня отпустили. Теперь его миссия закончена, и он может уйти. Что же? Отлично. Можно и самому валить куда подальше.